Молодой человек, сидевший на стуле, дал этим мыслям прошагать на бесшумных подошвах по его сознанию, в то время как в комнату незаметно стекались меблированные звуки и запахи. Из одной комнаты донесся негромкий прерывистый смех, из других монолог разъяренный мигеры, стук игральных костей, колыбельная песня, приглушенный плач. Над головой упоенно заливалась банджо. Где-то хлопали двери, то и дело громыхали мимо поезда надземки, во дворе на заборе жалобно мяукала кошка. И он вдыхал дыхание дома, скорее даже не запах, а промозглый вкус, холодные влажные испарения, словно из погреба, смешанные со зловонием линолеума и заплесневелого гниющего дерева. И вдруг... Пока он сидел все так же неподвижно, комнату наполнил сильный и сладкий запах резиды. Он вошел, словно принесенный порывом ветра, такой уверенный, проникновенный и яркий, что почти казался живым, и молодой человек крикнул «Что, милая!», словно его позвали, вскочил со стула и огляделся. Густой запах льнул к нему, обволакивал его. Он протянул руки, чтобы схватить его. Все его чувства мгновенно смешались и спутались. Как может запах так настойчиво звать человека? Нет, это, конечно, был звук. Но тогда, значит, звук дотронулся до него, погладил по руке... «Она была здесь!» — крикнул он и заметался по комнате, надеясь вырвать у нее признание, так как был убежден, что узнает каждую мелочь, которая принадлежала ей или которой она касалась. Этот всепроникающий запах резиды, аромат, который она любила, ее аромат! Откуда он? Комната была прибрана не очень тщательно. На смятой салфетке комода валялось несколько шпилек, этих молчаливых, безличных спутников всякой женщины, женского рода, неопределенного вида, неизвестно какого времени. Их он не стал разглядывать, понимая, что от них ничего не добиться. Роясь в ящиках комода, он нашел маленький разорванный носовой платок. Он прижал его к лицу. От платка наглой и его пахло гелиотропом. Он швырнул его на пол. В другом ящике ему попалось несколько пуговиц, театральная программа, ломбардная квитанция, две конфеты, сонник. В последнем ящике он увидел черный шелковый бант и на минуту затаил дыхание. Но черный шелковый бант – тоже сдержанное, безличное украшение любой женщины и ничего не может рассказать.